«Понимаю. А девушка, которая упала в обморок?» «Вот это самое интересное. Почти наверняка сообщение пришло именно через Джин Морел. Но ей 26 лет. Судя по всему нашему прежнему опыту, слишком много. Она не может сама стать первым звеном. Значит, тут есть кто-то с ней тесно связанный. Вывод ясен».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 Только и помнили, какая-то бессмыслица. Больше всех этот случай повлиял на судьбу Джорджа Грексона. Навсегда запомнил он ужас, испытанный в минуту, когда Джин рухнула ему на руки. От внезапной беспомощности она вдруг преобразилась. Это уже не просто забавная спутница. Его мгновенно захлестнула любовь и нежность.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 Джордж понятия не имел, где они сейчас. Определился бы разве что с точностью до тысячи километров. Но не все ли равно? Это уж дело автопилота. Он доставит их домой и совершит посадку. Об этом сообщили приборы. Ровно через 57 минут. Джин улыбнулась ему в ответ и мягко высвободила руку, которую он сжимал в своих. «Совсем они мели», — пожаловалась она, — и стала растирать пальцы. «Я уже вполне хорошо себя чувствую, можешь мне поверить?» а все всё-таки, по-твоему, что случилось? Неужели ты совсем ничего не помнишь?» «Ничего. Какой-то провал. Я слышала, Ян задал вопрос, и сразу вы все вокруг меня суетитесь. Наверное, впала в какой-то транс. В конце концов...»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 «Когда мы будем готовы знать, сверхправители нам сами скажут. По совести говоря, меня любопытство не разбирает. И у меня сейчас, знаешь ли, и другое на уме». Он наклонился к Джин, стиснув ее руки. «Слушай, слетаем-ка завтра в архив и заключим брачный договор. Ну, скажем, на пять лет, а?» Джин посмотрел на него в упор.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 Лондонский житель, попадён он сюда из прошлого века, и сейчас бы не заблудился, по крайней мере, в центре. Через Темзу перекинуты несколько новых мостов, но на прежних местах. Не видно громадных прокопчённых вокзалов железной дороги. Их выдворили за город. Но здание парламента такое же, как было. Нельсон все так же свысока взирает единственным глазом на Уайт-Холл,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 Но, хоть и не встретил ни души, без труда нашел библиотеку. Почти час он потратил, пока отыскал то, что требовалось, и разобрался, как пользоваться толстенными звездными каталогами с миллионами данных. Под конец его бросило в дрожь. Хорошо, что поблизости никого нет, некому заметить его волнение.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 Прежде он собирался послушать еще один доклад, теперь это уже не важно. Он подошел к парапету набережной и машинально стал следить, как неспешно течет к морю Темза, а в мыслях по-прежнему неразбериха. Не просто примириться с таким вот внезапным открытием, если ты воспитан на общепризнанных научных истинах. Никогда не узнать наверняка, правда ли то, что открылось,